Глава двадцать четвертая. Признание. Амалия плохо спала в последние ночи. Ее мучили неприятные бесформенные сны, после которых просыпаешься в холодном поту, не помня в подробностях, что только что видел, но четко ощущая, что там было что-то скверное. Раз она увидела во сне Петербург, а потом было нечто вроде полета над темными улицами, который завершился возле особняка. Уже пробудившись, она вспомнила, что он напоминал о собняк, в котором она собиралась жить с Александром. Она долго лежала в постели, думая о муже и задаваясь вопросом о том, почему в эти дни так редко вспоминает о нём. Амали написала ему несколько писем и послала телеграммы, а дядя Казимир она знала, что у Александра всё хорошо. Но она не могла не признаться себе, что думает о супруге куда меньше, чем о деле, которым занималась, и меньше, чем о маленьком сыне, по которому она скучала. Странно устроена жизнь. Когда мы только поженились, нам не хотелось расставаться ни на мгновение. А потом его служба, ребенок, его родственники, мои родственники, визиты, званые вечера — все входит в какую-то размеренную колею. Накал чувств проходит. То, что было чудом — любовь. превращается просто в привычку, в одну из сотен привычек, из которых складывается жизнь. Она завозилась в постель, устраиваясь поудобнее. «Кажется, я старею. Неужели мне когда-нибудь будет тридцать, а потом сорок, пятьдесят и так далее?» По справедливости, после тридцати следует тридцать один. Но не стоит слишком придираться к мыслям совсем молодой женщины, которая, к тому же, только что увидела дурной сон. «Я, наверное, буду похожа на маму», — размышляла Амалия. «Всегда прекрасно одетая, даже если она дома и не собирается никуда выходить, причёсанная, с обручальным кольцом на пальце. Но почему-то хочется думать о ней, когда она была не одна с папой, когда они сидели рядом за столом, и она говорила что-нибудь забавное своим глубоким голосом, я обращалась к нему, они переглядывались с видом сообщников и всегда начинали смеяться одновременно. А потом Костя заболел чехоткой, и от него, видимо, заразился и папа. На этом месте она остановилась, чтобы не вспоминать, что было дальше: смерть брата, смерть отца, безденежье. К 17 годам она хорошо знала, что такое удары судьбы. А Луизу поджидал другой удар. богатый отец, который может быть и не отец ей вовсе, да ещё и убийца. А если это был не он, если её мать убила Надежда Кочубей, а жена Макраусова всё-таки умерли от естественных причин. Поговорю-ка я сегодня ещё раз гостеинством, на всякий случай. Утром после завтрака она отправилась к своему старому знакомому и застала его в тот момент, когда он привязывал бродячей собаке больную лапу. "Озавидев баронессу фон Корф, доктор смутился. Добрый день, сударыня. Я, конечно, не ветеринар, но считаю своим долгом сделать всё, что можно, чтобы облегчить страдания животного." "Это очень благородно с вашей стороны", серьёзно сказала Амалия. "Я вообще с подозрением отношусь к тем, кто не любит животных, детей или цветы. Обычно с такими людьми что-то не так." Доктор Гастинцев усмехнулся и осторожно переложил собаку на подстилку в углу. Помнится, Сергей Петрович Макраусов всегда говорил, что животные должны знать своё место, а детский крик у него болит голова, а цветы каприз природы, которому дамы придают слишком много значения, заметил он. Скажите, вы действительно думаете, что он мог уморить всех своих жён? Я бы не стал этого исключать. — осторожно ответила Амалия. — Можно ли доказать каким-то образом, что отравление имело место? — В теории да. На практике нет, — покачал головой доктор. — И проблема не только в том, что мы еще не дошли до должного уровня анализов, но и в том, что очень трудно, практически невозможно добиться позволения выкопать тело, которое уже похоронено. Ближайший родственник этих дам — Сергей Петрович. — Сергей Петрович. И если ваши догадки верны, он никогда не даст разрешения на эксгумацию. Другое дело, если вам удастся каким-то образом спровоцировать его на новое преступление и добиться того, чтобы его взяли с поличным. Но я по правде говоря, не вижу, каким образом это можно осуществить. Жон у него больше нет, денег более чем достаточно, и ему нет смысла убивать кого бы то ни было, тем более сейчас. когда он наверняка догадывается, что вы его подозреваете. Разговор с доктором Гостинцевым не обнадёжил Амалию, но его слова о том, что преступника можно спровоцировать, заставили её задуматься, тем более что она и раньше размышляла о чём-то подобном. Попрощавшись с доктором, бранесса фон Корф какое-то время гуляла по городу. Она знала, что во время именно таких неспешных прогулок Ей в голову обычно приходят и самые блестящие, самые неожиданные мысли. Но тут ни с того ни с сего стал накрапывать дождь, и Амалия взяла извозчика и велела везти ее обратно в гостиницу «Европейская». Первый, кого она увидела внизу, был сидящий в кресле щегольски одетый немолодой человек с тростью, который так испугал недавно Николая Лапа Данилевского. Признаться первым побуждением Амалии, Было пройти мимо не поздоровавшись, но у неё ничего не вышло, потому что Сергей Петрович Макраусов, завидев её, тотчас встал и подошёл к ней. "Госпожа баронесса, не буду притворяться, что я счастлив видеть вас", промолвил он, улыбаясь одними краями губ, "потому что я более чем счастлив. Мне бы хотелось обсудить с вами одну особу, судьбу которой вы принимаете так же близко к сердцу, как и я". — О какой именно особе идет речь? — спросила Амаля, твердо решив не поддаваться на уловки своего собеседника. — О, мадемуазель де Лорм, вам должно быть известно, что мадемуазель де Лорм живет в этой же гостинице. Если у вас к ней дело, то вам было бы лучше обсудить его непосредственно с ней. И, сочтя, что она и так сказала более чем достаточно, Амаля сделала шаг прочь. — Она не хочет со мной видеться. сказал Макроусовьев вслед, и говорит сам и тоже не хочет. А Маля остановилась и медленно повернулась к нему. Сегодня утром она сказала мне, что собирается вернуться во Францию к людям, которых считает своей семьёй. Ещё она добавила, что ей не нужны ни мои деньги, ни моё имя, она настоятельно просит оставить её в покое. Она она дала мне понять, что отрекается от меня и что ни при каких обстоятельствах Не желает меня знать. Вас это удивляет? Макроусов опустил голову. Лицо у него было землистое и измученное, а Маля знала, что ему немногим более 50, но он выглядел дряхлым стариком, и только теперь она поняла почему. Выбежалась на госпожа баронесса, с горечью проговорил её собеседник: "Клянусь вам всем, чем хотите, я невиновен в том, в чём меня обвиняли". И я не заслуживаю того, чтобы на склоне моих дней единственный, единственный близкий человек, который у меня остался, обращался со мной вот так. — Сколько вам осталось? — спросила Амалия. Сергей Петрович поднял глаза, и они сверкнули, как два сапфира. — Вы ведь наверняка были у доктора, — наставила баронесса фон Корф. — Что он вам сказал? Макроусов вздохнул, его глаза потухли. полгода, может быть, 9 месяцев. Я хочу провести это время со своей дочерью. Баронесса фон Корф молчала, вы имеете на неё большое влияние. Вы можете убедить её, что меня оболгали. Я совершил в жизни много ошибок, но на моей совести нет смертных грехов. Я никого не убивал. А ю мать, как я понимаю теперь, я любил больше всего на свете. Но тогда мне казалось, что это просто любовь. И что таких у меня будет ещё много. В гостинице, где жила Амалия, был ресторан, при котором имелись отдельные кабинеты для тех, кто предпочитал есть в одиночестве или кто просто не хотел, чтобы его видели в общем зале. Попросите самый лучший кабинет, сказала Амалия Макраусу. Там и поговорим, с глазу на глаз. Но должна предупредить вас, милостивый государь, что разговор будет долгим. — На иное я и не рассчитывал, — усмехнулся ее собеседник. Через несколько минут баронесса фон Корф и ее спутник, похожие на привидение, сидели за столом в небольшой комнате, обставленной с покушениями на провинциальную роскошь. Тут были красные занавеси, золотая бахрома, стулья с малиновой обивкой, диван с гнутыми ножками и картина с фривольным сюжетом. Официант ловко сменил скатерть на столе и, под обосрасно глядя на Сергея Петровича и его спутницу, осведомился, что они будут. Для виду Амаля заказал какой-то еды, хотя есть ей вовсе не хотелось, а даже если бы и хотелось, она бы ни за что не стала ни к чему прикасаться. Баронесса фон Корф всегда считал, что трапезничать в присутствии того, кого подозреваешь в отравлениях, крайне неосмотрительно. Итак, негромко промолвил Сергей Петрович: "О чём вы хотели спросить госпожа Баронесса?" Он поставил локти на стол и соединил кончики пальцев. Запонки у него были с бриллиантами, манжеты поражали своей белизной, но запястья казались совсем худыми. И Амалия вновь мысленно выбранила себя за то, что раньше не сообразила, что Макраусов смертельно болен. Вы убили Луизу Леман? Спросил барон Эсса фон Корф, не сводя с неё пристального взгляда, Сергей Петрович медленно качнул головой. "Нет, я не виновен. Но вы увезли её тело с места преступления и бросили его во овраг, расположенный на земле, которая принадлежала моему деду", сказала Маля. "Вам придётся объясниться, милостивый государь. Раз уж вы хотите, чтобы я уговорила вашу дочь дать вам второй шанс," Вы должны рассказать мне все, всю правду без утайки. «Вы мне не поверите», — устало промолвил Макроусов. «И никто не поверит. Даже моя мать, когда я чистосердечно признался во всем, решила, что я лгу. А ведь моя мать была настроена ко мне. Куда благожелательнее, чем кто бы то ни был». «Посмотрим», — сказала Амалия, дернув ртом, — «и Сергей Петрович...» уловил на этом нежном женском лице выражение, которое поразило его и неприятно озадачило. Он сразу же вспомнил, где видел его раньше, на лице юнца Константина Тамарина, когда тот стоял напротив Макраусова во время дуэли и целился ему прямо в сердце. Для начала я хотела бы объяснить себе вот какой момент. Зачем вы стали ухаживать за Надеждой Кочубей? Зачем? Макроусов усмехнулся, в его синих глазах блеснули колючие огоньки. Я мужчина, она женщина. По-моему, этого вполне достаточно. Разговор закончен, отрезала Маля. Вы не хотите быть откровенным, это ваше право. Всего наилучшего. Она сделала движение, чтобы подняться с места. С ударением Макроусов попытался удержать её, взяв за руку, но она с такой гадливостью отдёрнулась, что он застыл на месте. «Черт побери! Вы не оставляете мне выбора. Хорошо, будь по-вашему. Я решил, что будет забавно завлечь надежду, чтобы натянуть нос Ольге и ее паршевому братцу. Довольны? Чем вам так не нравился Виктор Кочубей? С какой стати мне должен был нравиться этот толстый самодовольный дурак?» — огрызнулся ее собеседник. «Теперь в нем не было и следа того смирения, что он застыл на месте. с которым он всего несколько минут назад умолял Амалию дать ему второй шанс. Лицо Макроусова было по-прежнему того страшного землистого оттенка, который приобретает кожа у умирающих, но синие глаза сверкали ярче звёзд, не зная, что во много говорила Ольга о своём брате, но он был ничтожеством. Он жил как ничтожество и умер как ничтожество. Вот и всё. Допустим, А как же ваша великая любовь к Луизе? Вы любите одну женщину, в то же время завлекаете другую. Мне одной кажется, что тут что-то не так. Луиза должна была привыкнуть к моим интрижкам, уже с раздражением промолвил Макраусов. Амалия села на место, пристально глядя на него. Она же знала, что я всегда возвращаюсь к ней. Так бы случилось и на этот раз. Надежда забавляла меня. В ней было много. Он сдвинул ломаные брови, пытаясь подобрать слово, которое не задело бы его собеседницу. Много огня, хотя с виду она казалась простушкой. Мы встретились в башне, которую мой отец выстроил, чтобы пить без помех столько, сколько ему захочется. Опишите мне ту башню, попросила Амаля. Да там не было ничего особенного, внизу чуланчик и лестница, наверху Единственная комната с кроватью и большим письменным столом. Сергей Петрович поморщился. Ещё там был шкаф с книгами, которые будто бы вдохновляли моего отца на творчество. Листы у большинства книг не были разрезаны. Он так и не прочитал их. Другой шкаф стоял внизу в чулане. В нём мой отец спрятал пустые бутылки. Луиза ревновала вас? Она всегда меня ревновала, даже когда повода не было. Она говорила с вами о надежде. Пыталась, но я пресек эти попытки. Я не считал нужным оправдываться ни перед кем, даже перед ней. Господи, что бы только я не отдал сейчас, чтобы получить ее прощение. Незадолго до того, как она погибла, случились два события. Именины моего отца и брата, а через несколько дней — вечер Ольги Кочубей. Вы ничего не хотите рассказать мне об этих событиях? У меня не было никакого желания ехать на именины к вашему отцу, проворчал Сергей Петрович, потому что он чуть не убил меня когда-то, но Луиза настояла. Она надела новое украшение и была в тот вечер в ударе, потому что надежда выглядела неважно, сказываясь беременность. Что ещё? Мне очень понравился пирог с малиной. И это всё, что вы помните? Это были самые обыкновенные менины, сухо сказал Макраусов. И вечер у Ольги тоже был обыкновенный. Никто не размахивал кинжалом и не кричал, что убьёт кого-то, если вы об этом. До кинжала мы ещё дойдём, сказала Амаля. Давайте теперь поговорим о том, что произошло тогда в башне. Вы условились встретиться там с Надеждой? Да, в 7 часов. Но она всегда опаздывала. И так получилось, что я пришёл позже. Я полагал, что мне всё равно придётся её ждать. Насколько позже вы пришли? Минут на 5, может быть, на 10. Продолжайте. Я поднялся по лестнице, а входная дверь. Она была заперта? Нет. Я решил, что Надежда уже наверху, хотя это было не в её духе. Такая точность. Но она действительно была там. Лицо Сергея Петровича перекосило гримаса боли. И я не сразу понял, что происходит. Я только через несколько мгновений осознал, что вижу Луизу, которая лежит посреди комнаты в луже крови, а Надежда вытаскивает из неё кинжал. Я видел это своими глазами, понимаете? Вы видели, как Надежда Качубей вытаскивает кинжал из убитой женщины? Мрачно спросила Маля: "Где вы не могли ошибиться?" Как я мог? Её рука была на рукоятке, на лице, на руках и вот здесь, он показал на шею. Были пятна крови, и она тянула кинжал из раны. Что было дальше? Сергей Петрович усмехнулся. Вы не поверите, госпожа баронесса. Вы никогда не поверите, что Надежда сказала, увидев меня. Она сказала: "Ой". "Продолжайте", велела Амалия. Я оцепенел, хотел кричать, но обнаружил, что на несколько секунд лишился голоса. Я бросился к Луизе, стал трогать её руки, ее шею, пытаясь нащупать пульс, но она была мертва. Тут голос вернулся ко мне, я стал кричать, топать ногами. Хорошенько не помню, что я делал. Помню, как я метался по комнате, что я говорил этой женщине ужасные вещи, а она рыдала, ползла на коленях, хватала за мои руки, выла, что она ни при чём, что она не убивала Луизу. Я заорал, чтобы она убиралась, я вызвал полицию, что я желаю ей сдохнуть в Сибири. На тут она стала гласить ещё пуще, стал кричать, что она ждёт ребёнка, что я не посмею так с ней поступить. И тут я понял. Да, всё понял. Она всё рассчитала, понимаете? Она заманила Луизу в башню и убила её, чтобы заполучить меня. Эта женщина знала, что я не донесу на неё. когда она в таком положении, я хотел её убить, быстро продолжал Сергей Петрович, сжимая и разжимая свои исхудавшие кулаки. Я был готов убить её прямо тут, на месте. Я попытался схватить её, но она вывернулась, опять стала выть, гласить, умолять меня пощадить её. Её рыжие волосы растрепались, на лице была кровь, она была мерзлитно и жалко одновременно. Я смотрел на неё, И не понимал, как я мог, как я мог польститься на это чудовище. Она же была просто уродливая баба с рыжими кудрями, которые вились мелким бесом, широкой скуластой физиономией, веснушками, по сравнению с Луизой, просто чучело, понимаете? И из-за дурацкой прихоти, оскорблённого самолюбия я связался с Надеждой, и из-за этого женщина, которую я любил, была мертва. Он замолчал. Я не люблю вспоминать о том, что было потом, признался Макроусов, помедлив. Здравый смысл требол, чтобы тело Луизы убрали оттуда, где она нашла свою смерть. Надежда стала вытирать кровь с лица, я же приложил к её на кровать, взял какие-то тряпки, стал оттирать кровь с пола. Она не оттиралась, а эта женщина всё говорила, что-то говорила, она заискивала передо мной. Несла какой-то вздор, уверяла, что нас никто не заподозрит и что всё будет хорошо. Я, у меня даже не осталось сил ненавидеть её. Я хотел, чтобы она замолчала, она говорила, говорила, потом она посмотрела в зеркало, увидела, что осталось только небольшое пятно на блузке, сказала, что закроет его цветами и ушла. А я отправился в усадьбу за повозкой. Потом я вернулся с повозкой, Оставил ее внизу, поднялся по лестнице. Кинжал, который Надежда успела вытащить из раны, лежал на полу. Ничего особенного. Небольшой кавказский кинжал. Какие тамошние умельцы производят тысячами. Я видел коллекцию холодного ружья у кочубеев, но этот кинжал я не помню. Впрочем, Надежда была достаточно умна, чтобы достать его где-то на стороне. «Вы говорили с ней о кинжале?» Не удержалась Амалия. Макроусов покачал головой. После того вечера я не виделся с ней, не говорил и не отвечал на письма. Мне это было слишком тяжело, простите. Вам известно, что Луиза тайком сделала себе ключ от башни? Сергей Петрович явно удивился. Вот как? Что ж, это вполне в ее духе. Вероятно, она рассчитывала застать меня с надеждой. Вы видели где-нибудь в башне этот ключ? — Я не знаю. Я спрашиваю, потому что он исчез. Может быть, вы сами куда-нибудь дели его? Я не видел никакого ключа, покачал головой Макроусов. Боюсь, я не могу ответить на ваш вопрос. Может быть, его забрала Надежда? Хотя зачем он ей? Хорошо, тогда вернёмся к кинжалу. Вы уверены, что нигде не встречали его раньше? Нет. Он был, знаете ли, вполне заурядного вида, небольшой такой. скорее походил на недорогой сувенир, чем на серьёзное оружие. Амалев впилась взглядом в лицо Макраусова. "Нет, он не лгал. Он действительно не знал, что кинжал, который он держал в руках, принадлежал её отцу. И в самом деле, откуда ему знать? Если Казимир сказал правду, и кинжал валялся в ящике среди других вещей, всё-таки Сергей Петрович не походил на человека, который станет шарить по ящикам в чужом доме. Но ему чуть не повезло. Если бы кинжал нашли, такой дотошный следователь, как Курсин, наверняка узнал бы, откуда он, и это неминуемо навлекло бы на нашу семью серьёзнейшие подозрения. Однако тут ангел-хранитель Сергея Петровича наткнулся на ангела-хранителя моего дядюшки, и удача Макраусова точишь же закончилась. Конечно, всё это вздор, метафора, если угодно. Дядя в своей жизни натворил немало глупостей, но даже среди глупостей порой попадается хоть одно хорошее дело. Что было дальше? спросил Амалев вслух. Я сунул кинжал в карман, завернул тело Луиза в одеяло и перенёс его на повозку. Было уже довольно темно. Помню своё потаённое желание, чтобы меня задержали, чтобы я никуда не доехал. Но по дороге мне вообще никто не попался. Я стал размышлять, где можно оставить тело. Ни на моей земле, ни на земле кочубеев его оставлять было нельзя. Я решил оставить его прямо на дороге, но тут я представил себе, как ночью Луизу переедет какая-нибудь повозка. Нет, она не заслуживала этого. Потом я вспомнил о том, что рядом с болотом, где будто бы обитает попелюха, есть большой овраг. «И он принадлежит вашему дедушке?» «Тут каюсь. Мною завладела злобная мысль хоть немного поквитаться за ту дуэль, где я промахнулся, а ваш отец показал себя великодушным рыцарем, и я отвез Луизу туда. Но так как я не хотел, чтобы она там долго лежала, я снял шаль, которая была на ней, и повесил на ветке рядом с дорогой. Я рассчитывал на то, что кто-нибудь обязательно обратит на шаль внимание». и найдёт тело, а кинжал, спросила Амалия. Я остал его рядом с Луизой. Я я надеялся, что, может быть, следователь сумеет установить, откуда одежда взяла его и решит её без моей помощи. Но то ли Курсин оказался не слишком хорош, то ли во враге кто-то побывал ночью. Одним словом, кинжал исчез. Что вы сделали потом? Я поехал домой. где жука одеяло из свою окровавленную одежду. Потом потребовал у Елены Кирилловны ковёр и вернулся в башню. Глупо, конечно. По моим действиям даже младенец понял бы, что тут что-то нечисто. Я закрыл кровавое пятно ковром, запер башню на ключ, вернулся домой. И вы не поверите, но я заснул мёртвым сном. Я был уверен, что не заснул, но как только закрыл глаза, провалился в сон. Днём ко мне пришли, и сказали, что во враге нашли убитую Луизу. Я поспешил к очебям, куда отвезли её тело. Я я был счастлив, что её нашли, и в то же время испытывал чудовищное раскаяние из-за того, что вынужден был оставить её там. И тут я увидел, как она лежит во дворе под дождём, который смыл кровь с её одежды, так что Луиза теперь была почти такой, как в жизни. Я у меня лоё тело и плакал так, как не плакал никогда в жизни. Я хотел умереть там, рядом с ней. Но я не умер. Я тысячу раз хотел умереть потом, когда меня рестовали, когда все отвернулись от меня, когда начали травить меня и моих близких. Я не верил, что человек в состоянии стерпеть такое. Однако я всё стерпел. Вы добились того, чтобы честного следователя заменили на взяточника. И за деньги нашли козла отпущения, холодно промолвила Маля. Как вы это объясните, милостивый государь? Как? Очень просто. Я был невиновен, но не мог доказать этого. Надежда сбежала за границу, даже моя собственная мать не поверила мне, когда я рассказал ей правду. После этого я понял, что у меня нет другого выхода, кроме как найти того, кто пойдёт за меня в Сибирь. Многим я обязан Ольге. которая так же хотела потушить скандал, как и я. С ее помощью я добился того, что Курсина отстранили, а потом Фиолковский сделал все, чтобы отработать свои сребреники. И, поверьте, Егор Дамалежанка тоже не остался в накладе. Он увидел, как сверкнули глаза Амалии, и быстро добавил, «Вы вправе осуждать меня, но вы понятия не имеете, что такое быть невиновным, и видеть, что никто тебе не верит, ни одна живая душа». Можно совершить убийство и остаться безнаказанным. Это не новость, но никто обычно не упоминает, что можно быть невиновным и не иметь ни малейшей возможности доказать это. Правда ли, что из-за процесса непомерных аппетитов господина Фиалковского и прочих расходов вы потеряли значительную часть состояния, спросил Амале. Да, конечно, я не был нищим, но тем не менее мне пришлось нелегко. Тем более, что мать вычеркнул меня из своего завещания перед тем, как умереть. Я слышала, что ни одна из ваших жён не прожила дольше, чем Луиза Лэмон, сказала Амалия. А ведь они были молодые ещё женщины. Можете ли вы это как-нибудь объяснить? Не могу, но можете поверить, я их не убивал, усмехнулся Макроусов. Клотильда казалась очень рассудительной до того, как я на ней женился, но потом Она теряла голову из-за всего, что было связано с Луизой, и устраивала мне бесконечные скандалы. Евдокия была мягче и покладистее, но она тоже не хотела меня понимать. Они обе хотели, чтобы я забыл Луизу, чтобы я перечеркнул все, что было с ней связано. А я не мог. Даже когда я нашел эти чертовы записки от Виктора и усомнился в том, что маленькая Луиза моя дочь, «Вы не подозревали?» что мадемуазель Леммон изменяет вам. Сергей Петрович поморщился. Возможно, я был слишком самонадеен, но я видел, что она не променяла бы меня ни на кого другого, промолвил он после паузы. Нет, я ничего не подозревал, и даже если бы я узнал что-то такое, поверьте, я не стал бы её убивать. У меня не было ни малейшей причины желать ей зла. Вряд ли я поверю, что вы так покладисты, как хотите казаться, усмехнулась Амалия. Простите меня, но я думаю, что вы нашли записки Виктора Клуизе и нарочно сказали ему, что убийца его жена. Вы рассчитывали, что он выйдет из себя и, может быть, убьёт Надежду, не так ли? И тогда вам удастся отомстить им обоим. Я сказал ему правду, потому что он спросил, с раздражением промолвил Макроусов. Никого бы он никогда не убил, не тот это характер. Вы делаете неверные выводы, потому что понятия не имеете о людях, о которых идет речь, и вы постоянно приписываете мне самые дурные намерения, что не делает вам чести. В этом вы похожи на господина Курсина, правда, у него была особая причина ненавидеть меня. Его отец был из крепостных, а я совсем другого поля ягода. В его глазах Я лицетворял всё то, что отравляло жизнь его предкам, и когда представилась возможность отомстить в моём лице всем, кого он презирал и кому втайне завидовал, он, не задумываясь, воспользовался ею. Завидовал? Разумеется, госпожа Баронесса. Нет ничего хуже плебея, облечённого властью. И если вы думаете, что он был честным из одной добродетели, то заблуждаетесь. Просто его так называемая честность позволяло ему сильнее притеснять тех, кто ему не нравился. "Давайте всё-таки говорить не о господине Курсине, а о вас", сказала Амаля. "Почему вы распорядились снести башню? Думаете, я должен был оставить в покое место, которое стало свидетелем моих предсмертных мучений?" резко спросил Макроусов. "Что вы туда привезли всякие ротазии, для которых трагедия моей жизни стала бы развлечением? Ни за что. Скажите, «Зачем вам понадобилась мадемуазель де Лорн? Раз вы даже не уверены в своем отцовстве?» «По-моему, это очевидно», — пожал плечами ее собеседник. «В какой-то момент я решил, что мне нужна семья, такая же, как у всех. Ради этого я дважды женился, но оба раза неудачно. У меня нет детей. Родственники есть, но я не общаюсь со своими сестрами и не желаю, чтобы они получили мои деньги». «Пусть лучше все отойдет дочери Луизы, чем им!» Он замолчал, сматриваясь в лицо Амалии. «Вы поговорите с ней. Пожалуйста, скажите ей, что я не убивал ее мать. Согласен, в жизни я совершу много ошибок, но на моих руках нет ее крови». «Я ничего не могу обещать», — сказала Амалия, поднимаясь с места. «Но вы можете быть спокойны. Я передам ей то, что вы мне рассказали». Окончательное решение, однако, будет зависеть только от неё. Я всё время думал о том, куда пропал кинжал, сказал Макраусов ей вслед. Одно время мне казалось, что он похож на кавказские кинжалы, которые водились в вашем доме. Тогда становилось понятно, куда он пропал. Его просто забрал ваш отец, который нашёл тело. Но потом я понял, что такой поступок был бы совершенно не в духе вашего батюшки. Он был такой раздражающий честный человек, если позволительно так выразиться. Меня он выводил из себя, но теперь, вероятно, я бы дорого дал, чтобы с ним подружиться. Беда в том, что мой отец никогда не стал бы дружить с таким, как вы, подумала Амалия. И так как у неё была веская причина, чтобы не обсуждать исчезновение кинжала, она быстро попрощалась со своим собеседником и ушла.